Глава 44. Бой на корабле. Капитану Тимуну понадобилось 15 минут, чтобы поднять команду скользкого пескаря. Четверть часа на реке — это много. Либо капитан был плох, либо тянул время, надеясь сдать тайши береговой стражи. Зря дожидался. Еще четверть часа ушло на то, чтобы поднять якоря и отчалить, но вскоре они уже удалялись от Бантунской гавани, отстав от белого корабля 6-2, судно монахов тянь увозившего дзяня на полчаса. К счастью, Пискарь оказался проворным суденышком, предназначенным для быстрого плавания. Он должен был ловко рассекать бурные воды и нагнать массивную пузатую джонку. Если, конечно, Пискарь соответствовал уверениям капитана. Если судить по тому, как неторопливо матросы заняли свои места, тайши ждали неприятности. Вскоре она убедилась, что капитан вовсе не пускает пыль в глаза. Скользкий Пискарь действительно нёсся по юканю быстро. Темнота беззвездной ночи и густой туман, висевший в долине, не смущали Тимуна. Ну, конечно. Контрабандисты привыкли действовать в потемках, они их даже предпочитали. Река поднесла их под ножью пятого уродливого брата, прежде чем они наконец заметили вдалеке огни белого корабля 6-2. Монашеское судно осторожно двигалось по последнему отрезку Великой реки. Дальше Юкань покидал облачные столпы и тёк по долине, которая тянулась на юго-восток, и разделяла Шулань и Лаукан. Выбравшись из столпов, белый корабль 6-2 ускользнул бы от них. В лабиринте проливов, кишевших лауканскими патрулями, заставами и шлюзами, Пискарь ни за что не нагнал бы корабль лотосовой секты. Алибастровая армада сцапала бы их через час. Но... «Мы не настигнем их, хозяйка», — капитан Тимун, видимо, угадал её мысли. «Прежде чем выйдем на равнины, я подведу корабль на выстрел из баллисты, но не ближе. Погони конец. На равнинах я погублю корабль. Туда я не пойду». «Плыви, пока я не скажу», — ответила Тайши. «Не забывай, это приказ князя». «Какого именно? Делай свое дело, капитан», — огрызнулась та. Чем дальше они плыли, впрочем, тем яснее становилось, что Тимун не врет. Они действительно не успевали бы настичь белый корабль 6-2. Вскоре должен был взойти король. Как только станет светло, застать врага врасплох не удастся. Тяжело вооруженный корабль лотоса потопит их раньше, чем они приблизятся. Тайши стояла на носу под ледяными брызгами. Здравый смысл приказывал ей прекратить погоню. Не гонись за тем, что не можешь поймать. Отступи и обдумай следующий шаг. Это благоразумно. Но сердце Тайши не желало слушать. До выхода на равнину они успеют сблизиться на длину десяти корпусов. Можно и рискнуть. Тайши с шипением выдохнула сквозь сжатые зубы. Если бы только она отправилась в гавань сразу, без чаепития, если бы взяла Дзяня с собой вдалех, если бы не отрехлела. Белый корабль 6-2 уже собирался миновать последнюю развилку, когда справа возникло нечто массивное и устремилось через реку к лотосовому судну. Что это? спросила бхазани, выходя на палубу. Еще один корабль, предположил Фаузан. Да, но какой-то странной формы. Тайши прищурилась и покачала головой. Похоже на... дом. Ну да, плавучий дом. Кто-то пытается остановить корабль, за которым гонимся мы? Сонь фыркнул. Как неучтиво. не задумалась. Вряд ли это совпадение. Сколько человек знает о сегодняшних планах? К общему изумлению суда столкнулись. Они ожидали, что приближавшийся корабль попытается утопить Джонку или взять ее на абордаж. Но хозяин баржи явно был настоящим безумцем. Его судно врезалось в борт Джонки, взметнув тучу щепок. Корабль «Лотоса» начал клониться на поврежденный борт вместе с остатками атакующего судна, крепко засевшими у него в корпусе. Два корабля закружились, как танцоры. Тайши схватила капитана за рукав и подтащила к себе. «Ты все еще можешь заслужить прибавку, которую я тебе обещала». «В следующий раз постарайся не вешать нос заранее, капитан. Ты ничего не добьешься, если будешь упрямо твердить «нет». «Вы не понимаете», — крикнул капитан. «Прямо сейчас уж точно не стоит к нему подходить. Это и дураку, ясно. Команда всполошилась, судно потеряло управление. Нас непременно увидят, а в столкновении всегда винят ближайший корабль. Я совсем не хочу ссориться с монахами». «Просто скажи им, что кораблем командовала я, а ты ввязался против воли», — ответила Тайши. «Так и сделаю» правда, тогда я тебе не заплачу. Но позвольте. Вот и договорились. Подойди ближе к кораблю. Давай. Тимун наклонил голову на бок. Напомните, кто из князей возместит мне ущерб? Скользкий пескарь приближался к разбитым кораблям, все еще слившимся в смертельном объятии. Главная мачта белого корабля 6-2 переломилась с громким треском и шумно плюхнулась за борт. Вода продолжала литься в пробоину, которую проделал плавучий дом Казы. Теперь Тайши отчетливо видела обрывки его парусов, трепещущие на ветру. Медлить было некогда. Следовало подождать, пока скользкий пескарь приблизится шагов на 50, однако Тайши ступила на поток воздуха и понеслась вперед. Она чуть не сорвалась. Ветер дул со всех сторон, и сразу стало ясно, что перепрыгнуть с корабля на корабль не удастся. В лучшем случае Тайши на полной скорости врежется в корпус и переломает кости, еще оставшиеся целыми. К счастью, отчаяние ее подхлестнуло, и Тайши на чистой силе воли достигла палубы белого корабля 6-2. И то едва не промахнулась. Она приземлилась на борт и спрыгнула на палубу. Положив одну руку на рукоять танца «Ласточки», она приготовилась драться с численно превосходящим противником. Тайши надеялась, что остальные не станут медлить. Победить целую команду сложно. Она справится, но потом упадет от усталости. Однако, к удивлению Тайши, никто на нее даже не взглянул. Матросы, одетые в белые монахи, толпились на носу, там, где была пробоина. Несколько человек явно ждали своей очереди спрыгнуть на судно, которое протаранило белый корабль 6-2. Никто не обращал внимания на военного искусника, который стоял на палубе с обнаженным мечом. Тайши увидела Казу, стоявшего на крыше своего плавучего дома и отбивавшегося от монахов, которые наводнили палубу. Старик представлял собой внушительное зрелище. Неудивительно, что преследователям оказалось так легко подобраться вплотную и проникнуть на борт. Каза протаранил баржей монашескую джонку не только для того, чтобы остановить белый корабль, но и чтобы отвлечь противников от тайши и дать ей время на поиски дзяня. Даже несмотря на его преклонный возраст, мало кто из военных искусников владел боевым посохом так ловко, как мастер Хуту. Его движения были чистой поэзией. А длинный сверкающий посох казался не только продолжением тела, но и любимым партнером в жестоком танце. Этот посох под названием «Летняя радуга» блестел, как солнце, описывая длинные круги, вычерчивая восьмерки и крутясь, словно цветочные лепестки на ветру. Легендарное оружие сгибалось и пружинило, точно разящая змея. Оно мелькало в воздухе вокруг мастера Хуту, как будто подзадоривая противников подойти ближе. Когда же они отступали слишком далеко, Каза сгибал летнюю радугу, превращая ее в лук, и осыпал их ливнем стрел. Старый мастер уже получил несколько ран. Грубая рыбацкая одежда была окровавлена и липла к телу. На голове тоже виднелась кровь. Тайши не знала, пострадал ли он от столкновения или в бою. Казу окружили, и вряд ли он бы смог еще долго удерживать наседающих монахов. Тайши не позволила бы другу пасть в одиночку. Она схватила танец ласточки, сделала шаг, другой, а затем понеслась, как стрела, выпущенная из лука. Танец ласточки с шипением покинул ножны, когда она обрушилась на кучку монахов с яростью Паланты Со, богини странных курьезных побед, ну или с яростью встревоженного и разгневанного мастера. Большинство толкавшихся на палубе людей были юные послушники, слишком наивные и несведущие, чтобы погибнуть как воины, а остальные — просто ревностные дуралеи. Танец ласточки начал расшвыривать монахов. Тайши держала клинок плашмя и щадила противников. В любом случае, Фаузан был прав. Убить дурного монаха не считалось недопустимым, но в целом на это смотрели неодобрительно. Уничтожение целой команды легло бы неизгладимым пятном на ее бессмертную душу. И потом... Даже если Тайши не рубила лезвием, это не значило, что ее удары не причиняли боли. Уже пять человек упали без сознания. Столько же свалилось с палубы или было сброшено в темные воды порывом ветра. Погибли они или выжили, Тайши не знала и не беспокоилась. Пусть себе тонут. Ее милосердие простиралось лишь на то, чтобы не наносить смертельных ран. И она вовсе не относилась милосердно к тем, кто на нее нападал. Тайши отступила в сторону, чтобы избежать размашистого удара лопатой, и отсекла одному из монахов руку по локоть. Она продолжала двигаться, уклоняясь, пригибаясь и изворачиваясь к носу корабля, как вода, которая течет с горы в низину. Большинство противников были вооружены лунными лопатами — короткими, тяжелыми, в умелых руках смертельно опасными, но, по большей части, нелепыми. В далеком прошлом лотосовая секта захотела завести особое оружие, и их тщеславие породило эту глупую штуковину. Тайши никогда не понимала, почему лунной лопате придали именно такую форму. Изогнутый силуэт без нужды утяжелял оружие, ограничивая его в досягаемости. Рубить мешали луковицеобразная форма и смещенный центр тяжести. Орудовать лунной лопатой как топором тоже было сложно, особенно концом лезвия, который имел все шансы застрять в кости». Тот, кто придумал эту вещь, очевидно, ставил форму выше сути. Да и форма-то выглядела нелепо. Тайши хмуро взглянула на ближайшего монаха, вооруженного двумя лунными лопатами. Владеть скверным оружием плохо, но еще хуже владеть двумя. Несколько монахов изумленно уставились на разъяренную женщину, которая вдруг вскочила в толпу. Один успел криком предостеречь остальных, прежде чем быстрый удар меча рассек ему артерию. Танец ласточки ударил еще несколько раз, пока Тайши пробиралась к Казе. Меч в ее опытных руках нес смерть. У безоружных монахов не было против Тайши никаких шансов, но она все же высоко оценила их попытки окружить ее и повалить. Двоим она одним ударом отсекла руки, а третий получил такой быстрый удар в живот, что не сразу это понял. Затем Тайши повернулась, перехватила в воздухе стрелу и отправила обратно в стоявшего на верхней палубе лучника, который выстрелил ей в спину. Раздался приглушенный вскрик. Остальные монахи тоже заметили, что на тонущем корабле возникла еще одна, более серьезная угроза. Тайши затанцевала с десятком партнеров сразу и пронеслась через толпу, оставив треть нападавших испускать последний вздох. Кровь брызгала на палубу при каждом новом столкновении. Тайши двигалась дальше, удостаивая каждого из противников не более чем мимолетной мысли. Когда она достигла носа, на ногах никого не осталось. Последний уцелевший монах бросил лопату и взмолился о пощаде. «Милосердная мозаика, ты не человек!» — выпалил он. Когда Тайши шагнула вперед, он бросился за борт в темные воды. Тайши намеревалась его пощадить, но, что ж, тем лучше. Погибшие обрели быструю и милостивую смерть. Оставшиеся еще возились с казой, не замечая, что потеряли корабль. «Во имя Тянди, что тут творится?» Тайши обернулась и увидела, как на борт лезут Фаузан и Гачи. За ними следовали Бхазани и Сонь. Мастер погруженного кулака обозревала залитую кровью палубу. Тайши выразительно загнала меч в ножны. «Я тебя еще не простила». «Продолжаешь дуться, да?» Бхазани издала смешок, неожиданно грубый для такой утонченной особы. «Иногда бесстрастная маска спадала, выдавая крестьянское происхождение. Вот за что я тебя люблю. Ты способна помнить обиду, невзирая ни на что». «Ты правда хочешь выяснить отношения прямо сейчас?» прошипела Тайши сквозь зубы. «Почему бы и нет?» — отрезал Абхазани. Фаузан встал между ними. «Только не сейчас. Похоже, старой обезьяне приходится туго». «Помоги, Казия!» — крикнула Тайши, когда с верхней палубы полетели стрелы. Она отбила арбалетную стрелу, обернулась и увидела выстроившихся наверху лучников. К счастью, бурная река мешала как следует прицелиться. В нее понесся очередной залп. На сей раз перед Тайши выскочил Сонь и отбросил несколько стрел. Его щит был лучше, чем она думала. Толстяк издал рев. Внезапно он показался еще больше. «Я займусь этим отребьем. Помоги Казе». Мастер меркнущего яркого света одним прыжком перемахнул с палубы на корму, по пути снеся поручень. Сонь оглушил нескольких монахов щитом, расшвыряв их в стороны, как кегли. Мало кто мог удержать булыгана, если тот разогнался. А если он приходил в ярость, то вообще никто не мог. Видимо, свою оплошность с дзянем Сонь принял близко к сердцу. Тайши это ценила. Наконец, Сонь научился ответственности. А может быть, внезапно стал лучшим другом Дзяня, как и все остальные. Мимо Тайши мелькнул стальной диск, обогнул перила на верхней палубе и поразил лучника. За ним пролетели еще два и тоже попали в цель. Дверь, ведущая на палубу, распахнулась, и три монаха свалились, едва успев сделать шаг. Фаузан продолжал выпускать снаряд за снарядом в тех, кто показывался на виду. На палубе почти никого не осталось. Тайши схватила Гачи за плечо. «Где Софи? Ученик пальца бича посмотрел налево, потом направо. Я оставил ее в лодке под охраной Каю. Я подумал, лучше всего, чтобы они не лезли. Тайши одобрительно улыбнулась. Хорошо соображаешь, сынок. Гачи с сомнением покачал головой. Когда я поднялся на палубу, на них напали два монаха. Но Каю с ними справился. Наверное. Тайши перестала улыбаться. Тогда что ты здесь делаешь? Тебе велели любой ценой их защищать. Это была твоя единственная обязанность. Мастер велел мне охранять трап. Гачи увидел лицо Тайши и замолчал. Я сейчас вернусь к лодке и посмотрю, как дела. Ступай, парень. В ночи раздался пронзительный свист, и что-то вспыхнуло белым, а затем рассыпалось разноцветным фейерверком. Вторая ракета взлетела еще выше и развернулась еще шире. «Что это?» — спросил Гачи, заслоняя глаза. «Сигнальная ракета», — ответил Фаузан, глядя на небо. «Белая. Это важно, мастер?» «Важно». Тайши тоже это понимала. Заметив монахов с ракетницами, она сорвалась с места. Нужно было их остановить, пока они не успели подать еще один сигнал. Танец ласточки пел с одинаковой легкостью, рассекая воздух и плоть. Один монах, вооруженный лунной лопатой, умер мгновенно, и вокруг него померкло слабое синее сияние. Второй едва успел в замешательстве вскинуть свое оружие, когда Тайши нанесла удар и рассекла древко лопаты, череп и мозг противника. Сзади подскочил особенно целеустремленный и сердитый монах и широко размахнулся. Тайши едва успела увернуться. В другой руке у него тоже была лунная лопата. Он рубил двумя серповидными лезвиями в однообразной манере, к которой прибегают большинство бойцов, владеющих парным оружием. Толку от этого ни малейшего. Тайши понятия не имела, от чего люди продолжают упорствовать. Она решила преподать ему урок. Молодой монах изо всех сил старался оставаться непредсказуемым, однако одного взгляда на последовательность ударов хватило, чтобы понять все. Когда его руки в очередной раз принялись вычерчивать тот же рисунок, Тайши отступила в бок и ударила противника по локтю рукоятью меча. Затейливая восьмерка перекосилась, и глупый монах сам отрубил себе левую руку по запястью. Глядя на кровавый обрубок, он завопил. Тайши, между тем, бросила взгляд на баржу и увидела измученного Казу, который боролся с двумя монахами, ухватившимися за летнюю радугу. К нему уже подоспела Бхазани и сражалась, встав спина к спине. Один монах, вооруженный лопатой, шагнул к ней, но тут внезапно потерял равновесие и свалился в реку. Там барахтали, цепляясь за обломки, множество его братьев. Оба корабля медленно погружались, продолжая дрейфовать по течению. Тайши оттолкнулась от палубы белого корабля 6-2 и с треском приземлилась на баржу. Танец ласточки проделал прием летящие сосновые иглы и перешел в девушку, обмахивающую веером озера, истребив компанию ничего не подозревающих монахов. Тайши сразила еще двух противников и оказалась лицом к лицу с бедолагой, зажатым между ней и Бхазани. Парня так трясло, что он рисковал отсечь себе руку. «Позволь мне», — сказала Бхазани, встав перед Тайши. Она внимательно взглянула на монаха. «Прыгни в реку». Юноша, казалось, не нуждался в особом принуждении. Он бросился в быстрые шумные воды и исчез. Бхазани взглянула на Тайши и пожала плечами. «Ну что я могу сказать? Ты внушаешь ужас». «Налезть я не поддаюсь», — сказала Тайши, направляясь к Казе, который стоял, припав на одно колено и прижав руку к груди. Он явно страдал от боли. «Куда ты ранен, старина?» Она хотела поднять его, и у нее перехватило дыхание, когда Каза повернулся. Чуть ниже правого плеча у него из груди торчала толстая зазубренная щепка. Старый мастер Хуту был бледен, как полотно. Древка летней радуги покрывала кровь. Каза улыбнулся, показав окровавленные зубы. «Здорово вышло. Я всегда хотел куда-нибудь врезаться. Ну как?» У тайши сжалось горло, когда изо рта у старика потекла кровь. Каза пошатнулся, и Тайши едва успела его подхватить. «Ты их здорово протаранил». Каза закашлялся. «Я не про корабль, а про себя». «Выглядишь ты скверно». Тайши слишком его уважала, чтобы сказать что-то другое. Каза протянул ей летнюю радугу. «Возьми на всякий случай. Ты знаешь, что нужно. Доведи дело до конца. Он готов. Пусть не думает, что не заслужил этого. Обещай, Тайши». Она кивнула. «Клянусь. Только честь». Все будет, как ты скажешь». «Но давай подумаем о мальчишке потом, старый петух. Сначала надо снять тебя отсюда и показать лекарю». «Ха! Не беспокойся, девочка. Я вышел в бой с львиным ревом. Надеюсь, об этом будут петь и рассказывать. А еще хорошо бы, чтобы в мою честь назвали парочку созвездий». Тайши заставила себя усмехнуться. «Как ты вообще тут оказался?» Мастер Хуту улыбнулся и рукавом вытер окровавленные губы. Один из лазутчиков Найфунь нанес мне вечером визит. Черная ночь Син» собственной персоной передала известие. Я узнал про отплывший монашеский корабль и подумал. Надо что-то сделать. Выбраться из пяти братьев по воде можно лишь одним путем. Я засел в устье и стал ждать. Никто не приказывал тебе таранить корабль собственным домом. Каза хрипло усмехнулся, и смех опять завершился мучительным кашлем. Я хотел подплыть поближе, чтобы взобраться на борт. Что, мы столкнулись? «Просто повезло». Тайши поддерживала его, пока они шли на корму. «Отец!» — крикнул Каю. Мальчик как раз спускался по трапу. Он бросился к Казе, и вместе они подняли мастера Хуту на палубу белого корабля 6-2. Тайши испытала огромное облегчение, когда появилась София. Дочь картографа с тревогой взглянула на Хуту и обратилась к Тайши. Под главной палубой есть еще два яруса. Фаузан и Гачи обыскивают трюм, но его уже заливает. Тайши наблюдала за тем, как волны плещутся о корпус. Пробойна была небольшой, и нос плавучего дома ее отчасти затыкал, но, тем не менее, вода вливалась внутрь. Через час корабль должен был оказаться на дне реки Юкань. Тайши поручила Казу Фаузану. «Перенеси его на пескаря, а мы пока обыщем судно и присоединимся к тебе, как только найдем Дзяня». Софина нахмурилась. «Между прочим, наш добрый капитан Тимун смылся, как только мы покинули пескаря. Нам некуда деваться. Этого следовало ожидать. Тайши ничуть не винила капитана, но все-таки застрять посреди реки было неприятно. Впрочем, какая уже разница. Тайши пересчитала друзей. Все живы. Она могла спасти себя, ну и кого-нибудь еще. Причем это место уже было занято. В любом случае проблемы следует решать по мере поступления. Разделяемся. Ищите Дзяня.